Фитнес-этикет или правила поведения в зале. Давай немного поговорим о правилах поведения в зале. Что нужно взять с собой в зал, как вести себя в зале? Обсудим какие-то элементарные нормы, о которых, к сожалению, знают далеко не все люди. Я хожу в зал уже больше 20 лет и каждый раз удивляюсь, когда вижу, насколько люди неадекватно ведут себя, приходя на тренировку. Соблюдай правила личной гигиены и пользуйся антиперспирантами. Никому не нравится бьющий в нос аромат пота. Парфюм для спортзала. Не должен содержать спирт и должен быть легким. Тяжелые запахи оставь для сексуальных утех. Используй легкую нюдовую косметику, с которой выглядишь натурально и ухоженно. Смешно раскрашиваться на тренировку так же, как перед походом в ночной клуб. Обязательно бери с собой пластиковую бутылочку с водой. Наполнять ее можно прямо в зале из кулера. Неудобно бегать со стаканчиками от тренажера к кулеру. Пей воду в течение всей тренировки. Обязательно протирай после себя тренажеры, если оставляешь на них влажный след. Еще лучше садиться не непосредственно на тренажер, а стелить полотенце, которое выдается во многих клубах. Если нет, то приноси с собой из дома. По возможности оставляй телефон в раздевалке, чтобы не отвлекаться на звонки и смс и переписку с подружкой. Конечно, селфи не запрещаются, но лучше делать их до тренировки, пока ты хорошо выглядишь, не вспотела, не взмылена. Помни о хороших манерах. Если кто-то предлагает тебе заниматься на одном тренажере по очереди, чтобы во время твоего отдыха между подходами кто-то сделал свой подход, не отказывайся. Не стесняйся просить помощи, повернуть скамью, выставить правильную высоту тренажера, убрать штангу на место и так далее. Помни, ты всегда должна быть женственной. Ты всегда должна быть немножечко царевной, которая смотрит на эти блины так растерянно, будто не знает, что с ними делать. Это, кстати, хороший момент для коммуникации, повод для того, чтобы познакомиться. Не комплексуй. В зале особенно никто ни на кого не глазеет, потому что каждый человек тренируется и занят своим делом. Помни, раздевалка это не нудистский пляж, и дефилировать там в неглиже нельзя, даже если у тебя безукоризненная фигура. А увы, я чаще вижу таких любительниц обнажения, которым над своим телом еще работать и работать. Окружающие не обязаны рассматривать твои гениталии. Поэтому еще раз подчеркну: относись с уважением к другим людям. Приняла душ, вытерлась, надела на себя что-то минимальное и уже в таком виде суши, например, волосы феном. Удивительно, но есть дамы, которые не идут в душ после тренировки. Это как минимум странно, как максимум неправильно. Если есть возможность исходить в душ нет, то нужно сделать хотя бы следующее: Снять с себя ту одежду, в которой ты занималась, и надеть свежую. Отная и влажная ткань идеальное место для образования всевозможных бактерий, некоторые из них способны вызвать различные болезни кожи. Немного о температуре воды в душе. Холодный душ, принимаемый после силовой тренировки, препятствует адаптации мышц. Такие данные получила в ходе комплексного исследования международная команда ученых. Физиологи заметили, что холодный душ после занятий спортом на два дня снижает активность клеток, обеспечивающих рост мышечной ткани. Так что душ должен быть теплым.